На еще одном посту внутри знания вопросов вообще не возникло. Он лишь показал документ, и его тотчас пропустили и даже предложили проводить. «Нет, спасибо, я помню дорогу. Комната тысяча тридцать 1034, кажется». «Нет, сэр, комната тысяча восемьдесят девять. «Спасибо», — поблагодарил Лазе и едва ли не в припрыжку взбежал по лестнице в несколько ступенек, чтобы оказаться в огромном вестибюле, где каждая деталь говорила о солидности заведения и непокольбимости установленного порядка. Вокруг были только натуральные отделочные материалы, много гранита, мрамора, бронзы. Открылись дверцы лифтовой кабины, огромные, как квартира в доме муравейники, но только отделанная хрусталем, зеркалами и золотом. Выбрав нужный этаж, Лазев довел кнопку, выточенную из горного хрусталя, и казавшаяся тяжеловатой кабина стала подниматься без единого скрипа, как будто парила в воздухе. Замедление также было очень тактичным и даже уважительным, Но едва створки кабины открылись, Лазе увидел стоявшего на этаже Штольца, первого секретаря сенатора Холмера. Тот стоял, сунув руки в карманы и склонив голову на бок. На нем был костюм за три тысячи квадров, и никому бы не пришло в голову, что это всего лишь генеральный помощник. «Почему ты тут?» — спросил Лазе, выходя из лифта. «Потому что рад тебя видеть и хочу уладить наши дела до того, как провожу тебя к твоему дяде». «Ну хорошо», — сказал Лазе, доставая диспикер. Перекинь мне данные счета, и я переведу тебе... Никаких счетов, давай наличные. Да откуда у меня наличные? Ты знал, куда едешь, и у тебя с собой всегда наличные. Давай скорее, у меня мало времени». Лазер вздохнул и достал пачку квадров. Он неплохо знал Штольца, но, похоже, тот тоже хорошо изучил его. «Пересчитывать будешь?» — спросил он. «Я по весу определяю всю сумму», — ответил Штольц, то ли шутя, то ли серьезно, и спрятал деньги в карман. «Ну, идем». Он повернулся и вышел из лифтового холла, и Лозе пришлось перейти на бег, чтобы не отстать от высокого штольца, каждый шаг которого был равен полутора шагам Лозе. «А когда-то, Франц, ты пускал меня к дяде безо всяких денег. Дело не во мне, а в твоем дяде. Просто раньше он не знал, какой ты долбоклеб. Ты на меня наговариваешь. Почему вы сменили номер апартаментов, кстати?» — сменил тему Лозе. Ему не нравились эти бесконечные напоминания о его ошибках. А это были именно ошибки. Мимо пробежала служащая в хорошо подогнанном деловом костюме. — Ух, Штольц, какие у вас тут ходят! — заметил в полголоса Лозе, оборачиваясь на симпатичную женщину. — Веди себя прилично, Сидней, ты не в кабаке. — Прошу прощения, у нас в резервации таких девок не соскать, все какие-то недокормленные. Штольц лишь покачал головой, и когда они свернули за угол, Лозе увидел над отдельным крылом большую табличку. 1089, Комитет оборонных инициатив. Председатель-сенатор Джеймс У. Холмер. «Ничего себе! Так дядя теперь у нас главный по оборонке!» воскликнул Лазе, и туманные прежде мечты засверкали бриллиантовым фейерверком. Он-то думал, что это обычная чиновничья тупость – развести побольше секретарей. А тут оказалось целое крыло огромного этажа, и помимо секретариата имелись отделы, набитые толпами служащих. А еще красивые девушки. Их здесь – Лазе поначалу их даже пересчитывал, но потом бросил – слишком много – Получалось, что у дяди была практически собственная империя, а уж как теперь потяжелело его слово, это для капитана Лазе было особенно важно. У сенатора через двадцать минут прецессионный прогон выступления. В кабинете соберутся все начальники отделов комитета, так что не верти головой, Сидней, и не пускай слюни. Я едва выбил для тебя несколько минут, давай топай. И Штольц подтолкнул Лазе к большой двери из красного дерева с массивной бронзовой рукоятью в виде лапы какого-то животного. Лозе заготовил радостную улыбку и, потянув на себя тяжелую дверь, зашел внутрь. Дядю он застал за большим письменным столом, стоявшим в самом конце неожиданно большого кабинета. На стенах были развешаны портреты каких-то то ли знаменитостей, то ли их с дядей общих родственников, а мебель была как из музея, с красивыми ножками, полировкой и где-то даже с позолотой. Под высоким потолком вместо утилитарных светильников красовалась трехярусная хрустальная люстра. За спиной дяди... Вдоль всей стены располагались книжные полки вперемежку с нишами для спортивных кубков. Перелистывая какие-то документы, дядя не сразу заметил гостя, но потом поднял глаза, отложил пачку документов и, выйдя из-за стола, раскинул руки, воскликнув. «Кто к нам заглянул? Наш любимый племяш Сидней! Иди, дядя тебя обнимет!» Лазе тоже раскинул руки и направился к дяде, но за несколько шагов до счастливой встречи родственников сенатор опустил руки и остановился. Лазе остановился тоже, замерев с разведенными в стороны руками. «Да отпусти же руки, Сидней, не строй из себя дурака!» Лазе со вздохом подчинился. «А я и вправду подумал, что вы рады видеть меня, дядя Уильям. Да прекрати, говорил лучше, зачем приехал? И почему не известил меня звонком? Если бы я известил, вы бы так спрятались, что я бы вас не нашел». Но это да», кивнул сенатор. «А как тебе вообще удалось пробраться? У нас ведь новые условия доступа». Не знаю, когда понял, что вы крепко отгородились, начал пробовать все подряд, и что-то сработало. Соврал Лазе, понимая, что, расскажи он, как было, эту брешь тут же заделают, а ему визиты к дяде еще понадобятся. Ну, считай, отоврался. Давай присядем. И ты расскажешь за оставшиеся четыре с половиной минуты, зачем приехал, сказал сенатор, и вернулся за письменный стол, подчеркнуто избежав переговорной зоны с удобными креслами, камином и столом с сигарными наборами. Лазе задержал взгляд на всем этом великолепии, но дядя подогнал его. «Сюда, сидный, сюда!» И Лазе, еще раз вздохнув, подтащил тяжелый стул поближе к столу сенатора и сел. «Короче, дело такое», — начал он. «У нас в городе ЧП. Что-то там со взломом шпионских программ компании или даже хуже. Но это не так важно. Мой начальник, майор Локхит, обделался, пытаясь покрасивее подать начальству победу, а в результате упустил преступника, и тот сбежал за пределы экономической зоны». «Покороче, Сидней», — напомнил дядя и демонстративно поглядел на сверкнувшие бриллиантами наручные часы. «Я хочу на место Локхеда, это одна задача, но хочу не просто, чтобы меня назначили, а заслужить эту победу, чтобы еще и на будущее». «Дальше, Сидней. Про твои хотелки я уже давно знаю. Что ты намерен предпринять конкретно?» «Я хочу стать во главе поисковой группы. У меня уже есть методика, она давно известна. Прошерстить все информационные потоки в архивах экономической зоны». и за ближайшими пределами, и мы выйдем на конечный пункт нашего беглеца. На данный момент, насколько мне удалось выяснить, он сорвался с крючка, и даже центральное бюро его потеряло. Я хочу воспользоваться этим шансом, дядя. Они его все равно найдут, но лучше, если в этом приму участие я. Это все? Все. Сидный, ты служишь в частной компании, а я государственный чиновник. Понимаешь разницу? Да нет никакой разницы, дядя. Уж эту-то кухню я хорошо знаю. Вы не можете отдать приказ служащему частной компании, но вы можете попросить, кого надо, и это сыграет покруче приказа. Но послушай, есть же какие-то пределы. Одно дело отмазать тебя от твоих скандалов с девками, и совсем другое назначить на генеральскую должность. Это не должность, дядя, а расширенные полномочия, и не генеральские вовсе, а где-то подполковничьи, возразил Лазе. Наверное, все же эти полномочия полковничьи. Да какая разница, дядя? «Вы вон в каком дворце теперь сидите, и персонала у вас, наверное, сотня?» «124 человека. Ну вот, вы же можете теперь такое, что прямо я и представить себе не могу». «Болван потому что. Вот и не можешь представить. А ты понимаешь, что чем больше я буду кого-то о чем-то просить, тем меньше будет мой личный вес, вес моего слова. Это как валюта. Если много просьб, на них все меньше будут откликаться». «Вы что, так много просите?» «Я совсем не прошу, Сидней». потому что еще не отработал услугами своего назначения на этот пост. То есть? Да, я все еще должен. И полную силу мои просьбы и мнения обретут лишь тогда, когда я за это кресло расплачусь полностью. Это как ипотека, что ли? Примерно. Только в случае просрочки придут не судебные приставы, не коллекторы, а совсем другие люди с другими намерениями». Я не все понял, дядя, но звучит угрожающе. «Вот именно», — кивнул сенатор и еще раз взглянул на часы. «Ладно». Попробую сделать один звоночек. К счастью, ты пока мелочь. И помогать тебе мне по силам, не подвергая свой статус инфляционным процессам». «Спасибо, дядя», — воскликнул Лазе, вскакивая. Он уже думал, ему откажут. Но оказывается, дядя просто набивал себе цену. «Не торопись благодарить. Я только попытаюсь», — сказал сенатор, снимая трубку с грубоватого на вид прибора, имевшего самую высокую степень защищенности. «И вообще, отойди в дальний угол». «Почему?» «Отойди и жди там», — приказал дядя. И Лазе повиновался. Сейчас ему совершенно не следовало перечить сенатору. Может быть, когда-то через годы, когда он станет, к примеру, министром в региональном правительстве, вот тогда он дядюшке Уильяму припомнит многое. А пока... — Ты помнишь своего придурковатого племянника, Скотт? — спросил дядя своего собеседника. — Видимо, тот сказал что-то оскорбительное для капитана Лазе, потому что дядя рассмеялся. — Точно так, Скотт, точно так. — Слушай, у вас, я слышал, там какой-то злодей напортачил и сбежал. «Да, разведка работает. Слушай, как бы мне племеша во главе поисковой группы пристроить? Очень уж он отличиться хочет, но вынужден перебирать бумажки. Совсем закис. Ну, ты помнишь, какие мы были горячие? Если у него получится, значит, правильная моя ставка. Не получится, дадите пинка, как положено». Лазе затаил дыхание, вслушиваясь в каждое слово. «Да, я знаю, что все решения нужно принимать срочно. Ну, так и принимай, да? Он уже на низком старте. Отлично, понял тебя, работаем». Дядя положил трубку и, откинувшись в кресле, устало помассировал переносицу. «Значит так. Прямо сейчас отправляйся в наше офисное бюро. Штольц покажет тебе. Туда через пару минут придут все документы. Хватаешь их, бежишь вниз на спецстоянку. Штольц объяснит, где это. Там тебя будет ждать машина. И сразу в порт, на забронированный Скайхок. Пилот доставит тебя на место сбора спецгруппы. Там сейчас командует какой-то полковник, но он временный». И ты примешь у него руководство, а он останется на подхвате на тот случай, если ты обгадишься. Все, свободен.